Часть 4. Это событие ознаменовало конец завтрака и утреннего анонса. Собравшись в салоне, люди разбились на свои небольшие группы и удалились, не обсуждая то, что только что произошло. Собрав корзинку немного еды для ковлеса, мы с учителем тоже покинули вагон-ресторан. Между ними гостевыми комнатами находился целый вагон, отведённый под вестибюль. Несмотря на то, что мягкие ковры и кожаные диваны ни капли не изменились, Я ощутила, как мне под кожу заползло странное чувство ужаса. Это не было результатом воздействия магической энергии или некой враждебности, но после того, как я узрела те мистические глаза, плававшие в своих резервуарах, весь пояс стал для меня каким-то зловещим. Даже дыхание отзывалось боли в груди. Следуя за учителем, я подняла взгляд. «Каолес?» Юноша стоял посреди коридора. «Профессор! Грей! Какая-то ты бледная! Что-то не так?» «А нет, вовсе нет. Просто чувствую себя не очень». Увидев его доброе лицо, я точно же ощутила облегчение. Но в то же время я подумал, что он не очень-то хорошо подходил для окружения часовой башни. Возможно, он обладал разумом мага, но мне невольно казалось, что для него это было не самое хорошее место. «Тогда никаких проблем. Наверное». Выражение его лица смягчилось, когда он услышал мой ответ. «Профессор, кто-то просунул это под дверь». сказал он, протягивая бил конверт. Письмо? Да, я я сразу же открыл дверь, но никого не увидел. Простите. Нет, всё нормально. Кто бы его ни написал, я сам стопать в контакт таким образом, то письмо, наверное, было доставлено с помощью временного фамильяра или чего-нибудь подобного. Думаю, отправителю было всё равно, поймают его курьера или нет. Сказав это, учитель скрыл конверт, пока он читал содержание письма, его руки напряглись. Письмо начиналось со слов «Для нас большая честь, что вы приняли наше приглашение». После такого вступления было сложно представить, что оно было написано только одним человеком. «Учитель». «Да, вероятно, но от вора». Кивнул он с холодным выражением на лице. Похоже, он пытался полностью заморозить бурлившие внутри него неконтролируемые эмоции. «Для начала давайте тщательно проанализируем его». «Лорд Эльмилой Второй». Не успели мы покинуть коридор, как нас остановил отчетливый голос. Развернувшись, мы увидели ту, кто не так давно привлекла к себе внимание всех магов. Мисс Ольга Мария, сереброволосая дочь лорда Анимосфия, пристально смотрела на нас. Почему-то она напоминала мне кошку, она поразительно отличалась от Лювии Гелиты Эдельфельд, несмотря на то, что они были выходцами из одного и того же высшего общества. Если Лювия была похожа на драгоценный камень, извлечённый из земных недр и тщательно отполированный до совершенства, то эта девушка походила на абиссинскую кошку, наблюдавшую со стороны за разворачивающейся историей аристократов. «Я хочу кое-что обсудить с вами», сказала она, даже не скрывая свою гордость. «К сожалению, я не уверен, что способен обсуждать вещи на вашем уровне. Кроме того, кажется, вы сказали, что обмена информацией не будет, не так ли?» Ситуация изменилась. «К тому же в данном вопросе вы самый знающий человек Часовой башни». «Ха!» Несмотря на то, что он опустил руки и попытался расслабить их, Её нёс скорее, он даже дрожали. Словно произнося какое-то древнее заклинание, Ольга Мария продолжила. В конце концов, это касается войны за Святой Грааль. Адасины хистрий была магом с факультета политики. Часовая башня состояла из 12 основных факультетов, но факультет политики не принадлежал ни к одному из них. Разумеется, причиной тому было то, что он не занимался академическим обучением. Это скорее было заведение, созданное для управления часовой башней и её контроля в целом. Говоря точнее, это управление можно было разделить на три направления. Если опустить подробности, то ими являлись сохранение мира магии, контроль над магами, которые являлись его частью, и посредничество между ними и обычным человеческим обществом. Во всяком случае, факультет политики, как на словах и на деле, был группой магов, существовавших для того, чтобы контролировать других магов. Многие лорды часовой башни свободно послали своих детей на факультет политики для обучения, а факультет, в свою очередь, давал им знания о способах руководства у мясных для часовой башни. Именно поэтому, несмотря на то, что факультет политики не был напрямую связан с двенадцатью семьями или тремя великими семьями часовой башни, одно лишь упоминание о нём вызывало нервную реакцию. И теперь... Мистические глаза радужного ранга? Серьёзно? Хисири нахмурилась, всё ещё думая над словами дочери лорда Анимусфия. Как и следовало ожидать... Женщина в кимоно всё ещё не могла до конца поверить. Нет. Было бы лучше сказать, что она на 90% была уверена в том, что это было невозможно. Даже для неё члены факультета политики мистические глаза родового ранга были лишь слухом. Но для неё это был лишь повод, чтобы удостовериться. Если их существование будет доказано, то этого хватит для того, чтобы выбить из равновесия всю часовую башню. Нет. Покачала она головой. Настоящая проблема заключается в том, какая именно магия в них заключена, верно? Благородные цвета. Если говорить в общем, то способности мистический глаз характеризовались их длинным списком амён: обуздание, принождение, контракт, сожжение, иллюзия, взгляд. Все эти особенности мистический глаз так или иначе вмешивались в судьбы других. Однако глазу золотого ранга и выше зачастую таили в себе великую магию, которая для современной эпохи давно считалась потерянной. В случае самоцветного и радужного рангов можно было предположить, что они не только обладали могущественной магией, но ещё и могли воплощать таинства, воссоздание которых в любую эпоху было совершенно невозможным. Можно было сказать, что они были проявлением божественной власти. Если мистические глаза восприятия смерти действительно существуют, то, может, это проявление власти Баллора. Правда, сама Хисири понять не имела, существовали ли такие глаза на самом деле. Однако, если в слухах, которые до неё дошли, была доля правды... Тот атакует, как было вполне возможно. Короче говоря, способность вызывать смерть одним лишь взглядом. У всех вещей были свои индивидуальные изъяны. Ничто в этом мире нельзя было назвать идеальным творением. Каждая вещь стремилась к своему разрушению в надежде, что её можно будет создать вновь уже без недостатков. Явление этих изъянов было символом той абсурдной силы, которой обладал бог Балор из кельтских мифов. Все собранные исходные метки и мощные тайные знаки, которыми владели двенадцать семей часовой башни, не могли с этим сравниться. «Подумать только. Вы вновь ввязались в нечто подобное?» Хисири негромко вздохнула. «Вы планируете уничтожить все таинства, которые остались в этом мире?» «Лорд Элемилой Второй?»